Я почувствовала главного дознавателя, едва он переступил порог тюрьмы. Почувствовала, несмотря на все артефакты, блокировавшие магию, ощутила, несмотря на расстояние, разделявшее нас. Сердце в груди тревожно замерло. Паук был здесь. Я точно знала, он направлялся именно ко мне. И ни один. Судя по громкому перестоку каблучков, разрезавшему тишину тюремного коридора, рядом с ним шагала женщина. Позади, как всегда, не успевая за широким шагом паука, семенил комендант. Визитеры остановились перед решеткой. Паук быстрым движением отпер дверь и зашел в камеру. Оглядев меня с ног до головы, он нахмурился. В его взгляде промелькнуло что-то похожее на беспокойство, и тёмная энергия легко коснулась меня, словно бы главный дознаватель хотел убедиться, что всё в порядке. В голове мелькнула мысль, что он действительно почувствовал этой ночью острый всплеск моего страха, когда я вспомнила роковой маскарад и Витторио Миньяри, но я поспешно отмела это предположение. Связь между нами на таком большом расстоянии могла означать лишь то, во что мне отчаянно не хотелось верить. За главным дознавателем в камеру протиснулась дородная женщина-горничная в тёмном платье с белым передником. Из её кармана торчали заряженные энергетические щипцы для укладки волос, ножницы и расчески различных форм и размеров. В одной руке она держала объёмный чемоданчик, в другой — в ворох разноцветных и явно дорогих бальных платьев. Стопку одежды венчала плотная чёрная полумаска. И я не успела даже предположить, что мог означать этот странный маскарад, когда к решётке камеры подбежал запыхавшийся комендант и сразу начал причитать на все лады. «Господин главный дознаватель, поймите же, то, что вы просите, просто невозможно!» Судя по всему, этот разговор начался задолго до того, как «Паук», «Горничная» и «Комендант» спустились в тюремные застенки. Лорд Арстерио дал четкие распоряжения, что во всех случаях, кроме действительно серьезных, где требуется срочное вмешательство специалистов особенного профиля, заключенные должны пребывать как можно дальше от виньяты. «Заключённая номер семь без того несколько дней назад покидала крепость, как вы сказали, для работы в городском архиве. И если бы милорд Бальдасаре узнал, это было необходимо», — отрезал паук. «Но сейчас-то никакой необходимости нет. Неужели вы считаете, что сегодня произойдёт что-то такое, да не просто в городе, в самом дворце лорда Астерио?» Комендант картинно заломил руки. «Господин главный дознаватель, у нас есть отличные приборы. Очки-определители, монокли, кристаллы, подвески, даже переносные уловители ментальной магии». «Если нужно, мы можем подобрать для вас подходящую дорогую оправу. Да хоть маску с линзами, соорудим со всей возможной срочностью, только попросите. Но брать на бал осужденную за использование ментальной магии убийцу, одевать ее в дорогие одежды и украшать, словно порядочную леди, это уж, простите, слишком, слишком». Красный от натуги комендант шумно выдохнул и вытер платком покрытый испаренный лоб. К вашему сведению, отдел магического контроля подчиняется короне, и исключительно короне. И никакие лорды, даже лорды земель, не имеют полномочий указывать представителям закона. Холодно ответил паук. Кроме того, в деле, которым я занимаюсь, необходима точность. А вам должно быть прекрасно известно, что заключённая... Обученная цендрийским мастером, нанятым, кстати говоря, на деньги короны, работает намного точнее артефакта. «И нет», — поморщился он, — «я не потащу ее на бал в этом рубище, которое вы по какой-то необъяснимой причине называете одеждой». Паук вновь окинул меня внимательным взглядом, подмечая, казалось, все до одной залатанные прорехи, вытертые и растянутые на локтях рукава, посеревший от многочисленных стирок воротничок. Я почти инстинктивно выпрямилась и расправила складки на юбке. Не сказать, чтобы я любила форменную одежду заключенной Бенькини, но за такое пренебрежительное отношение было как-то по-женски обидно. И куда более обидно было то, что моё мнение никого из присутствующих не интересовало. А я, быть может, в первый раз в жизни склонна была согласиться с комендантом. На весеннем карнавале мне было не место. Вот только, судя по решительному выражению лица паука, выбора мне не оставили». Комендант и главный дознаватель, разделённые решёткой камеры, молчаливо прожигали друг друга взглядами. Начальник центра смотрел с угрюмым упрямством. Паук со спокойным превосходством. Не дожидаясь разрешения их противостояния, я подошла к шкафу и извлекла оттуда наиболее приличное и почти новое закрытое чёрное платье с нашивками исследовательского центра по рукавам. «Это подойдёт?» — спросила я. Оба законника, как по команде, уставились на меня. «Да». — проговорил комендант с заметным облегчением, впервые оставив без внимания тот факт, что я заговорила, не получив разрешения. — Нет, — тут же ответил паук, — но когда я, перекинув платье через руку, зашла за дверцу шкафа, как за ширму, чтобы переодеться, возражать не стал. С последнего раза, когда мне случалось надевать это платье, я несколько похудела, и Лив пришлось перешнуровывать ту же. Пока я возилась с лентами, главный дознаватель вполголоса отдал распоряжение горничной. Зашуршали сброшенные на пол дорогие ткани. Я почувствовала, как активировался кристалл, подогревавший щипцы для укладки. «Если желаете сделать заключённую прическу, я не буду возражать», — послышался ворчливый голос коменданта. В нём уже не звучали прежние почти панические нотки. Видимо, моё согласие надеть приличествующее заключённое платье несколько примирило его с безумной затеей главного дознавателя. «Но вашей прислуге придётся надеть перчатки!» «Непременно!» Я вышла из-за дверцы и скрестила руки на груди, ожидая очередного уничижительного комментария от паука. Но главный дознаватель промолчал, кивнул горничной, и женщина выступила вперёд, указывая мне на выставленный на середину комнаты стул. «Садитесь, миледи!» Ловкие пальцы вытащили из моей прически шпильки, распустили плотный узел на затылке, и светлые волосы длиной почти до пояса тяжелой волной рассыпались по спине. Мне показалось, что я услышала тихий вздох паука и многозначительное покашливание коменданта. Волос коснулась мягкая щетка, и я блаженно прикрыла глаза, отдаваясь в умелые руки горничной. Раздались удаляющиеся шаги, скрипнула дверь. Паук покинул камеру, выходя в коридор. «Запомните, господин главный дознаватель», — пробурчал комендант. «Если что-то случится, исследовательский центр официально снимает с себя всякую ответственность». «Не беспокойтесь. Я позабочусь, чтобы с заключенной все было в порядке. Никто не причинит ей вреда», — прозвучал уверенный ответ.